Потом. Бог выполнил просьбу маленькой Марии. Война закончилась. Но с остальным пришлось подождать. После 9 мая 1945 года жизнь в Берёзовке не очень изменилась. Люди всё так же продолжали работать от рассвета до заката и жить надеждой на лучшее. И ждать. Ждали тех, кого не убили на фронте. тех, кто пропал без вести, тех, кого забрали в трудармию. Эвакуированные ждали, когда могут поехать домой. Семьи Фиц, Вольф, Краутер, Петерс, Рихерт, Бурау, Фукс, Герстенбергер и многие-многие другие переселенцы тоже ждали родных и разрешения поехать на родину. Первые дождались из тюрьмы тётю Юзефину. А тётка Лиза не вернулась из трудармии. Не только она. По 30 человек в день выносили из бараков зимой 1942-го. Кто умирал от голода и холода? Кто от болезни и непосильной работы? Тётя Лиза отравилась испорченным, заплесневелым овсом. Гроб для неё сделали дырявый. Не хватало досок. И между горбылями вывалилась тётя Лизина рука. Гробы по рельсам тащили к болоту и отпускали в воду. Они всплывали. Теодор вернулся через четыре года. Он вернулся с гитарой и выменил её у Чемичёвых на зелёного льва с дыркой на макушке. Чемичёвым не пригодился секрет про льва. Они не знали молитв. Папу не ждали. Через знакомых мама узнала, что он вернулся, но в другое место и в другую семью. Лиля работала, Марихе училась. Училась очень хорошо. Лиля работала. И мама с Лилей работали ещё больше, чтобы Марихе смогла закончить школу. Бабушка Эмилия Екатерина тоже работала. Только ходить она совсем перестала и работала сидя, прила. Все эти годы она не переставала ворчать, что Марихе тратит много времени на учёбу, когда в доме много дел. Марихе не только отлично училась, она стала учительницей немецкого языка. Ученики звали её на русский лад Мария Андреевна. В деревню Равнополье они не вернулись. До 1955 года было запрещено покидать места поселения. Нужно было ходить в комендатуру отмечаться. Только в 1977 году взрослые Теодор, Лилия и Марихе поехали на родину. Местность Теодор и Лиля узнали, но от деревни ничего не осталось. Вместо дороги шла лесополоса. Она поднималась на холм, где стояла школа. На месте домов и дворов было поле, росли озимые. Теодор нашёл среди припорошенной первым снегом зелени кусочек кирпича и привёз его с собой. А Марихе, хотя была уже совсем большая, и у неё были взрослые сын с дочкой, купила в этой поездке куклу, большую и красивую. Она хотела назвать её Миной, но не решилась. В куклу потом играли внучки, давая разные имена. Кукла до сих пор цела. Лежит на антресолях. А на полке пониже красивые цветные карандаши, несколько чистых тетрадок и блокнотов с яркими обложками. Марихе нравится покупать такие вещи. Ей нравится покупать всем весёлые и бесполезные подарки, особенно Лиле, и слушать, как она ворчит, словно в Лилю вселилась их старенькая бабушка. Но глаза у старшей сестры радостно блестят. Бог исполнил главное желание Марихи. Войны нет. У неё на столе много вкусной еды. В доме тепло и нигде не протекает. В коробке упакованы подарки. Правда, Богу на это понадобилось много лет. И взамен он много что взял себе: бабушку, маму, папу, сестру, стариков дедовых, родину и детство. Снега на улице нет. Это тебе не Сибирь. в Баден-Вюртемберге его и зимы не всегда дождёшься. Где опять этот Кристхен, чем занят? Но она найдёт, чем его удивить. Марихе готовит необычное Рождество. Она сделала ёлку из полыни и нарезанных газет. Под ёлку она положила семечки. Правда, большие китайские. Здесь только такие их покупают птицам. И поставила фигурки из теста. Не то чтобы она отказывается от благ которыми наградила её жизнь в старости. Просто вопросов к Богу у Мариихи и сейчас не меньше, чем в детстве.